Сара Хрозовски позвонила через неделю вечером в 10 часов. За это время квартира, как обычно, превратилась в нечто среднее между проходным двором и городской улицей во время забастовки муниципальных работников, иными словами, мусорщиков. Услышав голос матери, Натаниэль тут же вспомнил, что все вечера отключал телефон, каждый раз рассчитывая нау включать через полчасика. И каждый раз забывал это сделать. Сам же позвонить в Москву он не мог никак, потому что на второй день отсутствия госпожи Разовской напрочь пропала телефонная книжка её сына. "Где ты пропадаешь?" встревоженно спросила Сара Разовский. "Я тебе каждый вечер названиваю, никто не отвечает". Исполненный раскаяния Натаниэль начал нести какую-то чепуху насчет плохой связи с Россией и некачественного аппарата. К счастью, его мать не имела обыкновения слушать оправдания сына. По ее собственным словам, это сохраняло ей в среднем час жизни в день, что позволяло надеяться на долгую продолжительность пребывания на этом свете лет до 120, как принято желать у евреев. Поэтому выдав парочку укоризненных фраз, она переключилась на нормальный разговор. Тип: "Я привет. Привет от Верочки и дяди Кости. Они встретили меня с машиной. Так хорошо было. Да, тут холодно. Так они мне Верочки на шубу прямо в аэропорт привезли. Представляешь? Догадались, правда, молодцы. Ты обедаешь дома?" "Где же ещё? Ты не волнуйся", ответил Натаниэль. Всё у меня в полном порядке. Главное, отдохни и развлекись как следует. Как ты себя чувствуешь? заботливо спросил он. Тебя в самолёте не укачало? Ты не поверишь, мать засмеялась. Я так и уснула и проснулась только в Москве, в Шереметьево. И слава богу. А то моя соседка сказала, так болтала над морем, так болтала. А я уснула, и хоть бы что И слава богу, сказал Натаниэль, как там Саша? Сашу сына Веры Николаевны и Константина Сергеевича, давних друзей семьи, он видел последний раз за год до репатриации, то есть 25 лет назад, даже больше, 26. Саша, профессор, торжественно сообщил о мать. Он ездил в Америку, читал какие-то там лекции. Но теперь он стал такой бизнесмен, он совладелец фирмы Сахар, ты представляешь? Очень интересно, вежливо заметил Натаниэль. Они торгуют сахаром? Вот, и нет, Эммад засмеялась. Сахар это сокращение от Савельев и Харазин. Лёшу Харазина ты тоже должен помнить. Это Сашенькин одноклассник. А вот, они и сделали из своих фамилий название. Правда, красиво. "Да, очень, очень красиво. Передавай им всем привет и пожелания", сказал Разовский. "Всем-всем передавай от меня приветы и пожелания". "Передам, не волнуйся". Так они очень удивились, что ты стал частным детективом. "Саша говорит, ни за что бы не поверил. Я думал, он будет филологом или литератором". Тут в разговоров вплелись равномерные гудки, свистки, не внятица чужих голосов он громко и торопливо попрощался с матерью положив трубку Натаниэль рассеянно посмотрел на подёрнутый мерцающей рябью экран телевизора и пробормотал а есть в этом высшая правда недоучившийся филолог и не состоявшийся литератор превратился в литературного героя он вышел в кухню поставил на плиту зеркально сверкающий чайник Быстрее было бы включить электрический, но Натаниэль предпочитал плиту. Ему нравилось сидеть в полумраке кухни, смотреть на голубое пламя конфорки и слушать постепенно усиливающий шум вскипающей воды. Вытащив из полупустой пачки Бонн-стрит сигарету, он тщательно размял ее, но так и не закурил, отложил в сторону. Чайник мелодично засвистел. Разопский приготовил несколько бутербродов с сыром, заварил крепкого чая. Сказанное Шамисом Дарницки больше походило то ли на бред, то ли на сказку. По его словам выходило, что в смерти раввина Каплана виновато какое-то потустороннее существо, называемое дибуг, природу которого Разопский так и не понял. Само слово дибуг вызывало у Натаниэля смутные ассоциации с виденным им когда-то фильмом, то ли польским, то ли чешским. Там шла речь о вселении в тело некой юной красавицы души ее покойного жениха, которому, видите ли, не нравилось, что его живая невеста решила все-таки выйти замуж, естественно, за другого кандидата. Дарницкий утверждал, что этот самый Дибук способен задушить человека. Натаниэль плохо представлял себе этого. Как может Дибук это сделать? Разве что руками того, в чьё тело без церемонов вселился? Единственной причиной, по которой Натаниэль не отнёс сразу абсурдных утверждений Шамесаб, было то, что он вспомнил вдруг, что примерно полтора месяца назад газеты писали о странном происшествии в синагоге. Правда, Разомский, мало интересовавшийся мистикой вообще, и газетами спекуляциями на ней в частности не запомнил ни названия синагоги, ни имени раввина, упоминавшегося тогда в связи с происшествием. Выходило так, что раввином этим был убитый раби Элиазер, а происшествие имело место быть именно в синагоге Орхумаш. Натаниэль решил уточнить детали у господина Каплана младшего. А заодно попробовать разыскать старые газеты и внимательно прочитать. Гораздо больше его интересовала в данный момент судьба Даниэля Цэдика и упорное нежелание последнего представить полиции и суду алиби. Разумеется, и история с обнаруженным в шкафу среди старых вещей свидека Мегилэт Эстер, украденного из синагоги, выглядела чересчур надуманной и даже немного детской. «Где взял? Нашел!» Впрочем, в такую версию, особенно с учетом появления накануне загадочного посетителя из Института национального страхования, детектив верил больше, чем потусторонние страшилки Иосиф Адарницкий. Ни чай, ни долгое бдение в полумраке не дали никаких результатов. Так что едва забрежил рассвет, Мрачный и невыспавшийся Разовский отправился на работу, не имея ровным счётом никаких идей относительно дальнейшего хода расследования, кроме разве что планируемых в неопределённом, но ближайшем будущем встреч с клиентом и Арией Фельдманом, бывшим приятелем и сообщником Даниэля Цэдыка по кличке Пеле. Непосредственно же сегодня он решил после короткого появления на работе встретиться с Пеле и попытаться вытянуть из него хоть какую-то информацию. «Чёрт что rte что? пробормотал Разовский. Тебе же, дураку, помочь пытаюсь. В том, что Пеле уже накануне вышел под залог, Натаниэль не сомневался. При всей смехотворности объяснений арестованного, версия полиции выглядела не более серьёзной, Утро настолько походило на предыдущее, что мешало нормальному восприятию времени. Точно так же, как накануне моросил мелкий дождь, точно так же разносил водяную пыль короткий порывистый ветер. Тем не менее, Натаниэль отправился на работу пешком, а не на автобусе, хотя путь от дома до конторы занимал не меньше полутора часов. Холодная вода пару раз затекала за воротник, Но на днях не замечал этого. На углу Аленби и Бен-У-Эуде не работал светофор. Вместо него там стоял высокий тощий парень из дорожной полиции и регулировал движение. Это зрелище на некоторое время отвлекло детектива от грустных мыслей. Регулировщик действовал своеобразно. В тот самый момент, когда Разобский подошёл к кромке тротуара, У парня внезапно заиграл мобильный телефон. Не прекращая левой рукой подавать сигналы водителям, правый полицейский вытащил из кармана оглушительно верещавший аппарат и приложил его к уху. Тут началось самое интересное. Поскольку израильтяне разговаривают руками, примерно так же как итальянцы, фигуры, описываемые верхней конечностями регулировщика, резко усложнились. Поскольку теперь он вынужден был одновременно управлять уличным движением и отвечать по телефону какому-то Ури по поводу устройства на работу его жены, лица водителей, тормозивших на перекрёстке, были напряжены. Они пытались понять, к какой жесте регулировщика относился к повороту направо, а какой к зарплате Ури и его жены. При этом никто никакого возмущения не выразил. Все явно вошли в положение. Театр мимики и жестов, пробормотал Разовский. От занимательного аттракциона и вот влёк уже звук собственного телефона. Вместо голоса Офры он услышал в трубке инспектора Алана. "Натан, ты где находишься?" спросил тот. "В дороге", ответил Натаниэль. "А что?" Здороваться наша доблестная полиция уже разучилась. Извини, после короткой паузы сказал Алан: "Здравствуй. Ты скоро будешь?" "Именно через 10. В чём дело?" "Я тебя подожду", сказал инспектор и отключился. Натаниэль задумчиво посмотрел на телефон и пошёл на автобус проехать одну остановку. Обычно появление инспектора Аллена предшествовало вторжению частного детектива в чужую вотчину. Ему мог не понравиться, например, вчерашний визит в синагогу Орхумаш. Вряд ли инспектора обмануло заверение Натаниэля насчет консультативной помощи анонимному клиенту. Правда, в голосе Ронина Аллена по обыкновению мрачным не слышно было раздражения или недовольства. скорее некоторая растерянность. Разовский уставился в залитое водой окно, за которым медленно проплывали искажённые дождевыми потёками, до неузнаваемости очертания домов. Растерянный Алан, это редкое зрелище, столь же искажённое. На него стоит посмотреть. Когда Натаниэль служил в полиции, тому минуло чуть меньше 10 лет. Ронин Алленг был его подчинённым. Что-то Разобский не припоминал в те времена подобных ситуаций, уж в чём-чём, а в уверенности, даже в самой уверенности, Аллену отказать нельзя было ни тогда, ни сейчас. "Как и мне, впрочем, самокритично", добавил Натаниэль себе под нос. "Нам были мы нахальными и азартными". Он поймал удивлённый взгляд соседа, виновато улыбнулся. и вновь отвернулся к окну. «Ладно», — подумал он, — «посмотрим, что там стряслось». Придя в контору, он застал поистине умилительную картину. Черный, как туча, инспектор сидел в кресле для посетителей, а вокруг него заботливо хлопотала офра, угощая полицейского кофе с бисквитами. Вряд ли можно было бы представить себе человека более несчастного, Шеф-инспектор Ронен Аллен, откинувшийся крючковатым носом в чашку с кофе, на внешность обманчиво. Разовский прекрасно помнил, что несчастнее всего инспектор выглядел в момент задержания долгоразыйский военого преступника, когда произносил загробным голосом: "Вы арестованы". Поэтому Натаниэль быстренько перебрал в уме все нарушения закона. которые ему пришлось допустить в течение последних двух месяцев. Ничего за исключением традиционно просроченных счетов телефонной компании он не вспомнил. Но инспектор Алан не занимался просроченными счетами, если только с вчерашнего дня не успели уволить из полиции и принять на работу телефонную компанию. Тем не менее, Натаниэль на всякий случай спросил Ты пришёл меня арестовать? Он сопроводил эти слова безмятежной улыбкой. В таком случае, зачитай мне мои права, а также сообщи, в чём я обвиняюсь, и позволь позвонить адвокату, поинтересовался Алан, не поднимая головы. Маме в Россию заодно передам от тебя привет. Она там уже 10 дней, скоро вернётся. Так что с арестом ты бы мог подождать пару деньков, чтобы не волновать пожилую женщину. Между прочим, относящуюся к тебе незаслуженно хорошо. Инспектор тяжело вздохнул и наконец-то посмотрел на приятеля. "Ну, раз пояснит, Натан", сказал он. "Ты прекрасно понимаешь, что я пришёл по делу". Он оглянулся на секретаря Натаниэля Офру. С любопытством прислушавшися к разговору бывших сослуживцев, что-то ты похудел, участиво заметил Натаниэль, усаживаясь в своё кресло за письменным столом, а сонулся: "Нужно чаще бывать на свежем воздухе. Ронин, здоровье ни за какие деньги не купишь". Самым интересным было то, что Разовский несколько не погрешил против истины. Инспектор и вправду выглядел нелучшим образом. Обведённые тёмными кругами коря глаза ввалились и утратили привычный блеск. Щеки тоже запали, и что более поразило Натаниэля, были покрыты жёсткой чёрной щетиной. Когда детективу вдруг пришло в голову, что его старый друг влип в неприятную историю и последние сутки провёл в тюремной камере, Уж не собирается ли он меня нанять для восстановления доброго имени, мелькнуло в голове Рацовски. Тут похудеешь, тоскливо произнёс инспектор. Он допил кофе, кивком поблагодарил Офру, та одарила инспектора любезной улыбкой и упорхнула в приёмную. "Он да не Цыдык", сказал Алан. "Всё пошло прахом. Он мёртв". Искосо посмотрев на мгновенно окаменевшее лицо частного сыщика, он раздраженно добавил. «Ну да, что ты смотришь? Его вчера выпустили под залог. Под смехотворный залог. Пять тысяч. Ну да, ну да. Насколько удалось установить, из суда он отправился прямо домой. Мать рассказывает, кому-то позвонил, договорился о встрече. "Леве где мы в кафе на углу, в 100 м от дома. А вот там, во дворе этого кафе, его утром и нашли". Инспектор закурил и отвернулся. "Можешь радоваться. Ты сразу же сказал, что в убийстве Пелени не виновен. Как он умер?" спросил Натаниэль. "Ты чего-то не договариваешь, Ронин". Инспектор медленно раздавил сигарету в пепельнице. И только после этого ответил. Так же, как и Равин, его задушили. По спине Натаниэля пробежал неприятный холодок. Что тебе удалось выяснить по делу об убийстве Равина? хмуро спросил инспектор. По-моему, смерть Пеле не исключает его соучастие. С ним расправился сообщник. Всё может быть. Натаниэль устало потёр руками лицо. Всё, может быть. Но, как тебе известно, я убийствами не занимаюсь. В этом деле меня интересовали второстепенные детали. Предположим, сказал инспектор. В таком случае, а не расскажешь ли мне об этих второстепенных деталях? Они меня, возможно, заинтереют. Не могу, ответил Разовский. Не могу без согласия клиента. Ты спроси у него. рякнул инспектор, не желая больше сдерживаться. Спаси чёрт побери. Я оказался в идиотском положении. Эти свидетели, тот он замолчал. Офра, испуганно заглянувшая была в кабинет и исчезла, повинуясь жесту шефа. Извини, проворчал инспектор Аллен. Мне действительно нужна твоя помощь. Натаниэль промолчал. Инспектор поднялся и буркнул «пока». Оставшись один, Розовский дал волю чувствам, разумеется, в меру. Он просто пошвырял в корзину одну за другой шесть квадратных папок, лежавших до того стопкой на краю стола. Из шести в цель попали только две, а остальные разлетелись вокруг, добавив еще один штрих в экзотический беспорядок кабинета. Странно, что такой вот дурацкий, по мнению самого Натаниэля, способ разрядки действительно помог. Он немного успокоился, набрал номер телефона эксперта-криминалиста, своего старого приятеля Нахума Бен-Шлома. "Привет, доктор", сказал Натаниэль. "Пролей ка свет на одну туманную историю. Вернее, на две туманные истории. Ну, не знаю, в Осторожно ответил доктор Беншлома. Если смогу. Ты знаешь об убийстве Равина в Кфар-Барух? Знаю. Доктор заговорил ещё осторожнее. Только видишь ли, Натаниэль, я не уверен. А об убийстве Якове Даниэля Цэдика прошлой ночью? Теперь доктор Беншлома промолчал. Послушай, сказал Натаниэль. Только что от меня вышел ронин. И он, между прочим, обратился ко мне с просьбой о помощи, как раз по этим двум делам. Так что можешь смело отвечать на мои вопросы, начальство тебя не осудит. Нахум Бен Шлома вздохнул с явным облегчением. «Собственно, я и так ответил бы», — сказал он. «Что именно тебя интересует?» «Странный способ убийства ты не находишь», — осведомился Натаниэль. удушение. Ничего странного, возразил эксперт. Это не совсем удушение. Преступник провёл такой приём захват сзади. Нападавший обхватывает шею жертвы таким образом, что гортань оказывается как раз на внутреннем сгибе локтя убийцы. Сильное сжатие и перелом хрящей гортани, что мы и наблюдали при вскрытии. В обоих случаях, спросил детектив «В обоих. Стопроцентной уверенности у меня нет, но, скажем, на девяносто пять процентов я уверен в том, что оба убийства — дело рук одного человека». После беседы с экспертом Розовский позвонил Каплану-младшему. Тот отозвался сразу, словно ждал этого звонка. «Господин Каплан, я бы хотел с вами встретиться», — сказал Натаниэль. «Скажем, через час». И он положил трубку. Похоже, господин Каплан ещё не знал о произошедшем. Ничего удивительного. Не такой значительной фигурой был покойный Пеле, чтобы о его смерти тотчас раструбили все газеты. И значит, Натанелю придётся выступить вестником малоприятного события. Кстати, появившийся Маркин отвёз шефа в Кфар-Барух на улицу Чаплина. где жил сын покойного Раби, Давид Каплан. Среди прочих качеств Натаниэль обладал врожденной, как он уверял, идиосинкразией к вождению автомобиля. Причем идиосинкразия эта относилась исключительно к вождению собственного автомобиля, которого Розовский и не покупал по вышеуказанной причине. Чужой автомобиль, в частности, видавшую виды Субару, принадлежавшую Маркину, Он водил без особых проблем и даже два или три раза попал в дорожное происшествие. Как-то и случается с нормальным водителем.